Дарья Гущина Забытые Книга первая Тени на снегу Некоторые тени настолько длинны, что появляются раньше света Терри Прачет Роковая музыка Пролог В колодце на щербатом карнизе Сидел, обняв ободранные колени, худенький мальчик. Мшистые стены сочились сыростью и гнилью. С каменной кладки ручьями стекала грязь. Внизу под карнизом в сером тумане ворочалась, стонала, гулко вздыхала невидимая хмарь. Но ожидание подходило к концу. Узкой каменный колодец уже озарял ржеватый лунный свет. Подняв бледное лицо, мальчик жадно всмотрелся в осколк луны. Она робко заглядывала в колодец, очерчивала неровную кромку каменного провала, скользила рыжими пятнами по сырым стенам. Осталось совсем немного. Мальчик, к сожалению, отвернулся и, осторожно встав, оказался лицом к стене. Пятна света спускались все ниже, И все тоскливее вздыхало внизу хмарь. Протягивая к луне липкой щупальце, и, касаясь карниза, все сильнее завывал наверху ветер. Мальчик потер озяпшие ладони и размял затекшие пальцы. Время в замкнутой темноте летит незаметно, но дарует то, чего не найти на земле. Ощущение безысходности и неизбежности, и понимание того, что было, того, что есть, и того, чему предстоит свершиться. Мама много об этом писала и рассказывала. Ему остается лишь передать миру ее слова. И дрожащим указательным пальцем левой руки мальчик написал на лунном пятне. История ходит по кругу, и забытое всегда возвращается. Крупные кривые буквы дрогнули и отделились от стены, зависнув в воздухе над его головой. Мальчик неуверенно улыбнулся и продолжил писать сипло бормоча Забытые — это и выдумка, и сказка на ночь и слухи ради слухов, и сокрытые тайны. Но это и истинность прошлого, скрытая за шелухой времени. Это песчинка истории, затерянная среди рукотворных сказов и небылиц, облаченные в ворох преданий и легенд. Он вытер рваным рукавом пот с грязного лба и поднял глаза к небу и кивнул самому себе. Над его головой велась косая вязь мерцающих красных букв, а посветлевшая луна, перебравшись через круг провала, закрыл с собой темное небо. Мальчик пошевелил пальцами левой руки, сжимая и разжимая ладонь. Кожа, разъеденная письмом, распухла, потрескалась и кровоточила. Пишущий заторопился Правой рукой цепляясь за мшистый выступ и проговаривая вслух, и чужие слова одно за другим складывались в строчки. Истина прошлого почти забыта даже нами, наследниками старой крови, говорящими и пишущими. И нас мало, и еще меньше осталось помнящих. Они закрылись от мира, спрятались в страхе, но время приходит. И сила не оставит выбора тому, кто помнит. Через боли, слезы, через страх и смерть она снимет с легенд шлуху времени и выдумок, как с луковицы снимают едкие лепестки кожуры. Снимет, чтобы понять и рассказать, чтобы проклятие прошлого пало, чтобы старые ошибки никогда не повторились и крупно размашисто. «Началось! Пора!» Дописав последнее слово, он устало привалился к стене. Луна, утратив рыжий цвет, мерцала тусклым золотом. По онемевшей левой руке маленького песца стекала кровь, и, почуяв ее, оживилась туманная хмарь. Седые плети взобрались на карниз и цепко обхватили тощие лодыжки мальчика. Он с тревогой взглянул на написанное. Пожалуй, это все. Он написал. Предупредил. Дальше дело за временем и за историей. А что есть история? Паутина случаев. Цепочка следов на снегу. И дело за следопытом, способным прочитать следы, опознать угрозу, внять предупреждение и все же рискнуть потому что судьба не оставит ему выбора. Едва удерживаясь на карнизе, мальчик протянул к луне руку и быстро поставил последнюю точку и подпись. Косые стручки букв дымом поплыли вверх за уходящей луной. И пишущий наблюдал за ними с отчаянной верой и пропустил стремительный рывок хмари, пронзительно взвыл ветер Скользкий карниз сменился летящей пустотой, хмарь разразилась радостным уханьем. Серебряная луна заглянула в черную бездну колодца и исчезла. В холодной темноте закружили первые снежинки, разрушая слова чужой магии и тая на опустевшем карнизе. На мир... Завитая следы недавних событий, медленно опускалась тишина. Бескрайняя тишина ночи первого снега.